Глава вторая. Развалено бюро, когда Кел выволакивает его наружу и хорошенько осматривает, оказывается, древнее, чем казалось, и лучшего качества. Ма рёный дуб, изысканные завитки, вырезанные на бортике над крышкой и вдоль нижней кромки выдвижных ящиков, а под крышкой десяток гнёзд для бумаг. Кел сперва заталкал бюро в маленькую спальню. поскольку планировал заняться им не сразу, но похоже сегодня оно может пригодиться. Он притаскивает бюро в дальний конец сада, на тщательно прикинутом расстоянии и от изгороди, и от грацинового дерева. Сюда же приносит стол, чтобы получился верстак и ящик с инструментами. Большинство их от деда, потёртые, щербатые, заляпанные краской, но всё равно служат лучше, чем фуфло. Какой покупаешь в нынешних хозяйственных. Главный урон нанесённый бюро, здоровенная щепастая бреж в боковине, будто тот, кто отправился в уборную с кувалдой, вмазал попутно и по бюро. Кела оставляет эту дыру на потом, когда рука заживёт. Начать собирается с бегунков на ящиках. Двух попросту нет, а другие два погнуты и расщеплены так, что ящик не ходит. или ходит, но с боем. Келл вытаскивает оба ящика, кладет бюро на спину и принимается обводить остатки бегунков карандашом по контуру. Погода на стороне Кела. Приятный солнечный день с легчайшим ветром, птички на изгородях, пчелы в полевых цветах. В такие дни человеку вполне естественно хочется поработать на свежем воздухе. Разгар утра в школьный день. Но если судить по другим случаям, Кел считает, что время тратит совсем не обязательно попусту. Даже если ничего не случится сразу же, у него тут уймо дел вплоть до конца уроков. Насвистывает сквозь зубы дедовы народные песни и выпевает слово другое, когда они вспоминаются. Заслышав шелест шагов в траве, сильно поодаль, Кел продолжает насвистывать и голову от бюро не поднимает. Впрочем, через минуту слышит зверский треск в изгороди, и под локоть ему суется мокрый нос. Коджак — потрепанная черно-белая овчарка Марта. Келл выпрямляется, машет соседу. — Как здоров на сто годов! — интересуется Март через боковой забор. Коджак в припрыжку удаляется, проверить, не появилось ли чего новенького в Келловой изгороди с прошлого раза. — Неплохо, — отвечает Келл. Как сам? Как огурец, молодец, говорит Март. Каренаст, примерно 5 футов 7 дюймов, жилист и морщинист. У него пушистые седины, нос за жизнь сломанный разок другой и обширная коллекция головных уборов. Сегодня он в плоской твидовой кепке. Вид у неё такой, будто её поживала какое-нибудь сельскохозяйственное животное. Чего тебе с этой хренью? Починить вот хочу, отвечает Кел. Пытается отбить второй бегунок, но тот держится крепко. Это бюро сработали на славу не весь как давно. Трата времени, говорит ему Март. Глянь на каком-нибудь сайте с объявлениями. Полдесятка найдёшь за так. Мне одного хватит, говорит Кел. И вот есть. Март явно собирается оспорить этот довод. но решает в пользу более благодарной темы. Хорошо выглядишь, говорит он, озирая Кела с головы до пят. Марц с самого начала был склонен одобрять Кела. Ему нравиться беседовать, и за 61 год в этих краях он высосал сок из всех местных. Кел с точки зрения Марта чисто рождество. Спасибо, говорит Кел. Ты тоже «Я серьезно, друг ты мой, ситный, очень стройный, пузо-то с тебя слезает». Келл, терпеливо раскачивая бегунок ящиков, зад-вперед не отвечает, и Март продолжает. «Знаешь, с чего оно так?» «Вот с этого», — говорит Келл, кивая на дом. «Не сижу на заднице за столом день-деньской». Март энергично качает головой. «Вообще нет! Я тебе скажу, с чего». Это все с мяса, которое ты ешь. С сосисок да со шкварок, какие у норин берешь. Они здешние, такие свежие, что аж прыгают с тарелки и на тебя фырчат. С них тебе сплошная польза. Ты мне нравишься больше, чем мой прежний врач, — замечает Келл. Слухай меня. Американское-то мясо, какое ты ел дома. В нем гормонов до хрена. Именно качают скотину, чтобы жирнела. И как ты думаешь, как с этого дела людям ждёт ответа? Вряд ли хорошо, отвечает Кел. Тебя с них раздувает как шарик, и титьки как у Долли Партон. Сдуреть какая хрень. ЕS всех позопретил тут. Вот откуда ты вес уто вообще набрал. А теперь ешь годное ирландское мясо, и всё с тебя слезает. Будешь у нас по виду как джин келли, глазом моргнуть не успеешь. Марта очевидно уловил, что у Кела сегодня что-то на уме и решительно намеревается отговорить его, то ли из чувства соседского долга, то ли потому, что ему нравятся трудные задачки. Тып двинул это на рынок, говорит Кел. Марта, в чудо диет бекон, ешь больше и худей крепче. Март мкет явно довольный. Видал ты вчера в город катался, бросает он мимоходом, прищуривается в сад, высматривает котжика. Тот не на шутку сосредоточивается на одном кусте, старается запихнуть в него себя едва ли ни целиком. Ага, говорит Кел, выпрямляясь, известен к чему Март клонит. Погоди-ка, уходит в дом, возвращается с упаковкой печенья. Сразу только всё не ешь, говорит джентльментый, говорит счастливый Март, принимая печенье через забор. Сам-то их пробовал? Печенье Марта, причудливые сооружения из розового пухлого зефира, павидла и кокоса, какими, по мнению Келла, хорошо подкупить пятилетку со здоровенным бантом в волосах, чтобы прекратила истерику. Пока нет. Ты макай их Друг сидный в чёок. Зефир размокает, а повидло тает на языке. Лепота. Март суёт печенье в карман своей зелёной вощёной куртки. Заплатить за гостинец не предлагает. Сперва Март представил доставку печенья как одноразовую акцию, одолжение, какое украсит день бедному старому фермеру. Да и Келл со своего новехонького соседа горсть мелочи требовать не собирался. Далее Март решил считать это давней традицией. Веселый взгляд искоса на Келла, когда тот протягивает печенье, сообщает, что Март проверяет соседа на вшивость. «Я больше по кофе», — говорит Келл, — «а это не то же самое». «Но, Рин, не скажи про это вот что», — предупреждает Март. Ей только дай чем-нибудь меня обделить. Любит она думать, что ей на я взяла. — Кстати, а Норин, — говорит Келл, — если собираешься в ту сторону, можешь мне ветчины прихватить. Я забыл. Март протяжно присвистывает. — Ты ж только, Норин, в черные списки лезешь. — Плохо дело, братец. — Глянь, как оно теперь со мною. Что б ты ни натворил, дуй туда с букетом и извиняйся. Штука в том, что Келл хочет сегодня побыть дома. «Не», — говорит, — «она все пытается свести меня со своей сестрой». Брови Марта взлетают ввысь. «С какой сестрой?» «С Хеленой, кажется», — так она сказала. «Батюшки Светы, друг Ситны, езжай давай! Я-то думал, ты про Фионну Аллу. Да Норин, видать, глаз на тебя положила». У Лены голова на плечах, будь здоров. Муж ей ныто был прижимистый, что гусья жопка. Да и реку мог выхлебать досуха, Господи, упокой его душу. Так что планочку она не задирает. Не сбесится, если ты в грязных сапожищах в дом войдешь или пернешь в койки. Похоже, мой тип женщины, — говорит Келл, — если б я себе искал. Исправная она дюжая девка к тому ж. Не из этих тощих молодых какую ни разглядишь, к лебоком повернуть. На женщине место должно быть. Ай, ну-ка, наставляет палец на Кела, тот посмеивается. Похабный умешка твой, вот что. Я не на счёт кувыркаться толкую. Я на счёт кувыркаться сказал, разве что? Кел качает головой, всё ещё смеясь. Не сказал. Скажу я вот что: Марту кладывает локти на верхнюю планку забора, устраивается поудобнее, чтобы растолковать дальнейшее. Скажу я тебе вот что. Если хочешь бабу в дом, нужно брать такую, чтоб сколько-то место в нём занимала. Ни к чему, девка, кожа да кости, смышь им голосочком, да сама ни слова за весь день ни нынче, ни завтра. Такая деньги на ветер. Заходишь в дом, А да чтоб женщину видать было и слыхать, знать, что она тут. А то чего заводить ты её вообще? Нечего, широко улыбаясь, соглашается Кел. Лена, значит, горластая, а? Про неё всегда знай, что она тут. Катись давай и сам забирай свою ведьчину. Да попроси Норин устроить свиданку. Спалоснись, как следует. Руки с морды с брей, надень сорочку модную, вези в город в ресторан, в пап не води, чтоб на неё там эти греховодники зенки не пялили. Вот ты её и вези, говорит Кел. Март фыркает. Я женат не был ни разу. Тот и оно, говорит Кел. Куда это годится, если я заберу себе шумных женщин больше положенного? Март Рьяна качает головой. «Ой, не-не-не! Эк, через жопу ты все понимаешь! Лет тебе сколько? Сорок пять? Сорок восемь. В свои-то смотришься хорошо. Мясные гормоны те молодости дают. Спасибо. Как ни поверни, все едино. Когда мужику к сорока он либо имеет привычку женатым быть, либо нет. У баб свое на уме». А я ни к чьему на уме, кроме своего, не привычный. То ли дело ты. Март добыл у Кела эти и другие жизненно важные данные на первой же их встрече, да с такой почти неуловимой ловкостью, что Кел сам себе показался дилетантом. Ты жил с братом, возражает Кел. По части сведений Март во всяком случае в заимён. Кел узнал всё о мартовом брате. Тому больше нравилось печенье со сливочным кремом. Был он жутким фофаном, но с овцами помогал что надо. Сломал Марту нос, врезав ему гаечным ключом в какой-то перепалке из-за пульта от телека. Помер от инсульта четыре года назад. — У него на уме не было ничего, — говорит Март с видом человека, выигравшего в споре очко. Непроходимый был, как гомно свинячье. Незачем мне в доме баба себе на уме. Ей, может, канделябру подавай, или пуделя, или чтоб я упражнения по йоге делал. — Мог бы глупую завести, — предлагает Келл. Фукнув, Март отмахивается. — Такого мне и с братом хватило. — А ты, лопуха Ганнана, знаешь, вон с той фермы, оказывает за поляна длинное приземистое здание под красной крышей. Ага, отвечает Келстроя догадки. Один из стариков в пабе, коротышка с отоприными ушами, по ним его и запоминаешь с ходу. Олапуха третья хозяйка ужо. И с виду не скажешь. Мужичок пустечок, шиш да маньнько, но верь слову. Одна его иная померла, вторая от него сбежала. Но оба раза лопух себе новую добывал, не успевал год пройти. Вот как я себе новую псину завел бы, если б коджак сдох, или новый телек, если б мой накрылся, так лопух берет и заводит себе новую хозяйку. Потому как привычка у него, чтоб себе на уме у него кто-то был. Коли нету женщины, он не знает, что ему на ужин съесть или что по телеку глянуть, И раз нет у женщины, не разберёшь ты, в какой цвет тебе хоромы красить в имении вон этом. Белым собираюсь, говорит Кел. А ещё каким? Ещё белым. Вишь, про что я тебе толкую? Торжествует март. По концовке не выйдет оно у тебя так. Ты привык, чтоб кто-то со своим на уме у тебя рядом был. Пойдёшь искать. Могу привлечь спецса по отделке, говорит Кел, хипстера модного. Пусть скрасят в шартрезевой и пьюсовой. Ты такого где тут найти собираешься? Выпишусь из Дублина, рабочая виза ему сюда понадобится. Сделаешь как лопух, уведомляет его Март. Собираешься или нет? Я просто стараюсь, чтобы оно у тебя задалось. и какая-нибудь тощая фивка в тебя не вцепилась и жизнь тебя не испоганила. Келл не в силах разобрать. Март то ли и впрямь во все это верит, то ли гонит на ходу, надеясь на спор. Спорить Март любит не меньше своего печенья. Иногда Келл ему потакает из добрососедских соображений. Но сегодня у него есть кое-какие предметные вопросы, а следом он хотел бы, чтобы Март убрался с горизонта. Может, через пару-другую месяцев, говорит. Ни с какой женщиной я прямо сейчас ничего заводить не буду, пока не обустрою всё тут так, чтоб показать не стыдно. Март нацеливает на дом свой прищур и кивает, соглашаясь с срезонностью сказанного. Но ты не тяни через щур, вот что. Леньет тут есть из кого выбрать. Он уже какое-то время разваливается. говорит Кел. Чтоб его собрать в кучу, времечко понадобится сколько-то. Ты в курсе, сколько примерно он простоял пустым? Лет 15, наверное. Может, 20. С виду больше, говорит Кел. Кто в нём жил? Майре Ошей, отвечает Март. Вот она-то себе другого мужика не завела после того, как поч помер. Да с женщинами оно по-другому. Они заводят себе привычку замуж ходить, как и мужики, жениться. Но женщинам перед их нужен в промежутках. Майра овдовела всего за год до того, как сама померла. Не успела дух перевести. Помри, Поч, лет на десять пораньше. Детям не понадобилось это место? Уехали они как есть». Двое в Австралии, один в Канаде. Плохого про твое владение не скажу, но к такому, сломя голову, на родину не бегут. Ходжик утратил интерес к кустам и прибежал к Келлу, виляя хвостом. Келл чешет его за ухом. А чего они его только-только продали? Ссорились, что с ним делать? Как я слыхал, поначалу они за него держались, потому что цены шли вверх. Хорошая земля пропадала, потому что дурни эти думали, будто на ней миллионерами станут. А потом лицо у Марта перекашивает от злорадства. Всё же рухнуло. И остались они с этим вот на руках, потому что пенса Ломанова никто не давал. А, говорит Кел. Такое могло запросто обозлить кого-нибудь, как не крути. А кто-то хотел купить? Брат хотел, проворно отвечает Март. Идиот. У нас и так за год полн рот был. Насмотрелся, дал лосо парень, вообразил себя крутым скотоводом. Ты вроде говорил, что своего у него на уме не водилось, замечает Кел. Так оно и не водилось. Это ж блажь. Я её искоренил напрочь. Своё на уме, которое женское, не искоренишь. Искорени в одном месте, в другом отрастят. В себя не упомнишь с ними. Коджек льнёт к ноге Кела, блаженно жмурится, толкается Келу в ладонь, когда тот забывает чесать. Кел собрался завести собаку, только подождать, пока не приведёт дом в какой-никакой порядок. но, может, стоит и пораньше. — А родственников у Ошеев в округе не осталось? — спрашивает. — Я тут нашел то-сё. Им может понадобиться? — Если б понадобилось, — логично замечает Март, — они б двадцать лет назад это забрали. — Что за то-сё? — Бумаги, — расплывчато отвечает Келл. — Фотокарточки. Подумал, может, спрошу, пока не выбросил. Март либица. Есть тут под жева племянница Анни, в паре миль по дороге отсюда, за Манискалли. Если тебя охота волочит ото ей, я тебя отвезу. Чисто глянуть, как у Анни лицо вытянется. Мамаша ейная и поч надуг друг дружку не выносили. Пожалуй, ну его, говорит Кел. Может, дети у неё есть, кому хотелось бы что-то на память о двоюродном деде. Все разъехались как есть, в Дублин или в Англию. Растопите ими бумажками печку или продай в интернете ещё какому-нибудь Янки, падкому на старинку. Кел не уверен подначка это или нет. С Мартом не всегда разберёшь, и в этом, понятно, от счастья и состоит потеха. «Может, так и сделаю», — говорит. «Не моя ж старинка все равно. Семья у меня не ирландская, насколько мне известно». «У вас там у всех есть ирландская», — говорит Мартс с непоколебимой уверенностью. «Так или иначе». «Значит, придержу это дело, раз так», — говорит Келл, напоследок погладив Коджика и повернувшись к своему ящику с инструментами. Вряд ли Ань не засылает сюда детишек, чтоб приглядывали за фамильным домом. Келлу очень не помешали бы наводки. Что это может быть за ребенок? Он-то думал, что вполне разобрался во всех своих ближайших соседях, но ни о каких детях ему неизвестно. Однако, если пришлый мужик средних лет берется расспрашивать о местных малолетних пацанах, тут недалеко и до взбучки... и кирпича другого в окна. Акелу хватает и того, что и так уже происходит. Роется в ящике, ищет стамеску. «Удачи тебе с этой хренью!» — скривившись и отлипая от забора, говорит Март. Целая жизнь в сельскохозяйственных трудах перемолола Мартовы суставы в труху. У него беда с коленом, с плечом и со всем прочим в промежутке. Заберу у тебя дрова на растопку, когда наиграешься. Ведьчина, напоминает ему Кел. Тебе самому придётся разбираться с Норин рано или поздно. Не спрячешься тут в надежде, что она забудет, говорю тебе, братец. Ежели женщине что на ум взбредёт, оно оттуда не денется. Будешь мне свидетелем на свадьбе, говорит Кел, поддевая стамеской бегунок. — Ведь чина-то в нарезке по два евро пятьдесят, — сообщает Март. — А, — отзывается Келл, — столько ж и печенье! Март сипит от смеха, хлопает ладонью по забору, тот пружинит и опасно трещит. Затем сосед высвистывает Коджика, и они удаляются. Келл возвращается к бюро, качает головой, ухмыляется. — А. Иногда он подозревает, что Марты изображает из себя واخлока балагура, то ли прикола ради, то ли чтоб приспособить кела к посылкам запеченным, и зачем ещё там может быть у него на уме? Железно, сказала б Донна в те времена, когда им ещё нравилось придумывать, чем бы развеселить друг дружку. Железно, когда не при тебе, Он рассказывает в смокинге и разговаривает как король английский. Ну, или в ъизи своей влезает и зажигает подканья. А Донни Кел думают не постоянно, не то что поначалу. Не один месяц подряд он упорно вкалывал, слушал музыку на полную громкость и орал в футбольные кричалки как псих, когда бы ни приходила она ему на ум, но в итоге всё удалось. Правда, она всё ещё всплывает время от времени, когда Кел натыкается на такое, от чего она могла бы улыбнуться. Доннина улыбка ему всегда нравилась: быстрая, полная, такая, что все черточки на лице взлетали вверх. Наблюдая, как проходят через это его приятели, Кел предполагал, что если надраться, возникнет позыв звонить ей. а потому некоторое время воздерживался от выпивки однако оказалось что всё не так пиво другое третье и Донна будто в миллионе миль отсюда в каком-то другом измерении куда никакие телефоны не дозвонятся славину кэл даёт как раз когда Донна застаёт его в расплох вот как сейчас невинным осенним утром расцветая у него в уме так свежо и живо что Келл едва ль не улавливает ее запах. И не вспомнить, почему нельзя достать телефон. Эй, детка, ты послушай. Возможно, лучше б стереть ее номер. Но вдруг понадобится созвониться на счет Алисы? Да и памятен тот номер наизусть. Бегунок, наконец, отрывается, и Келл вытаскивает плоскогубцами старые ржавые гвозди. Измеряет бегунок, записывает на нём цифры. Когда впервые оказался в строительном магазине, выбрал пару деревях разного размера, потому что есть же ящик с инструментами и потому что поди знай. Длинный сосновый брусок в самый раз по ширине для нового бегунка, толстоват, но не слишком. Кел прижимает его к столу и принимается обстругивать. Дома план был бы такой: сцапать пацана вторично, только держать покрепче, закатить ему нотацию насчёт вторжения в частные владения, нападения и оскорбления действием малолетних правонарушителей и того, что случается с детьми, которые выёбываются с легавыми. И может добавить подзатыльник, да выкинуть со своей собственности. Но тут он не легаш. И келу всё крепче. Кажется, что он не ведает, чем дело может кончиться, а потому были прихваты совсем не вариант. Как бы ни поступил он, надо, чтоб вышло толково и осторожно, и не переусердствовать. Достругивая деревяшку до нужной толщины, рисует по линейке две линии, пропиливает вдоль каждой на четверть дюйма. что-то в нём прикидывала, помнит ли он всё ещё, как этими инструментами пользоваться, но помнят руки. Инструменты ложатся в ладонь так, будто они всё ещё тёплы, стёх пор, как он брался за них в предыдущий раз, и в дерево входят гладко, приятно. Кел вновь на свистит, не заботясь о мелодии. Просто бросает милые трели и переливы птицам. День разогревается так, что Келу приходится остановиться и снять фуфайку. Принимается не спеша вырезать полоску дерева между двумя пропиленными направляющими. Торопиться некуда. Малявке, кто бы ни был, что-то надо. Кел даёт ему возможность явиться и взять это. Первый шум поодаль за изгородью доносится смазанным из-за келового посвиста и шороха в стомеске, а потому Кел не уверен, головы не поднимает. Берётся за рулетку, проверяет направляющую, хватит ли по длине. Обходит стол, чтобы взять пилу, и тут слышит опять резкий шелест ветвей. Кто-то пригибается или увёртывается. Кел бросает взгляд на изгородь, наклоняется за пилой, Если хочешь глядеть, говорит, так вылезай да посмотри как следует. Иди сюда, поможешь мне с этим делом заодно. Тишина за изгородью полная. Келу слышен её гул. Отпиливает бегунок, сдувает опилки, сравнивает со старым, после чего легко бросает его к изгороди, а следом кусок наждачной бумаги Вот, говорит он зарослям, ашкурь. Берёт стамеску и молоток, продолжает вырезать канавку. Тишина длится долго, и Кел думает, что упустил. Затем слышит треск. Кто-то медленно и осторожно протискивается по кустам. Кел продолжает работать. Засекает уголком глаза вспышку красного. Проходит немало времени, и доносятся шорох наждака, неуклюжий, неумелый, с паузами между движениями. — Шедевра никто не ждет, — говорит Келл. — Внутрь бюро пойдет, никто не увидит, лишь бы занозы не торчали. — Вдоль волокна шкурь, не поперек. Пауза. Вновь шуршит наждак. — Это мы бегунки делаем для ящиков. Знаешь, что это такое? Поднимает взгляд. Так и есть. Вчерашний детёныш стоит в траве в дюжине футов от кела, пялится на него, все мышцы на изготовку, чтобы драть, если понадобится. Серенький ёжик волос, стрижка под машинку, не по размеру большое ленялое красное худи, ветхие джинсы. Лет 12 пацану. качает головой, один быстрый дёрг. Это деталь, которая держит ящик на месте, чтобы удобно выдвигать и задвигать. Тут вот канавка, по ней ходит вот эта штука на ящике. Кел спокойно и плавно подаётся к бюро, показывает. Малый следит взглядом за каждым движением Кела. Старые поломались, снова берётся за стомеску. Проще всего было б фрезой или циркуляркой, — говорит, — но под рукой нету. Повезло еще, что мой дед любил плотничать. Показал мне, как это делается вручную, когда я был примерно как ты. Плотничать пробовал? Глядит еще раз. Малой повторно дергает головой. Жилистый. Такие шустры и на вид, и на деле, но сильнее... И то, и другое Келл уже понял по вчерашнему вечеру. С лица обычный. Немного осталось еще детской мягкости, черты ни грубые, ни изящные, ни смазлив, ни уродлив. Выделяются только упрямый подбородок да серые глаза, вперенные в Кела, будто проверяют его по ЦРУшному компьютеру. «Ну, — говорит Келл, — теперь вот попробовал. У нынешних-то ящиков бегунки металлические». А это старое бюро. Насколько старое, точно сказать не могу, я не спец. Было б здорово, если бы это у нас оказалась штука, подходящая для антикварной ярмарки. Но, скорее всего, это просто старое барахло. А мне вот приглянулось. Хочу прикинуть, удастся ли починить и пользоваться. Разговаривает, как с бродячей собакой у себя во дворе. Спокойно, ровно. А словах не очень-то задумываясь, малой шкурит всё быстрее и увереннее осваивается. Кел измеряет направляющую и отпиливает второй бегунок. Хватит уже небось, говорит. Дай-ка гляну. Это ж для ящика, говорит малый. Надо чтоб прямо гладко было, а то застрянет. Голос ясный и чистый ещё не ломался. Выговор почти такой же густой, как у Марта, и малой не болбес. Верно, соглашается Кел. Давай тогда, не спеши. Усаживается так, чтобы уголком глаза видеть пацана, пока вырезает. Тот относится к делу серьёзно, проверяет все поверхности и кромки осторожным пальцем, проходятся по ним ещё, ещё и ещё, пока не остаётся доволен. Наконец вскидывает взгляд и бросает Келлу в бегунок. Келл ловит. «Молодец!» — говорит, проверяя большим пальцем. «Глянь!» — прикладывает разом к шипу на боку ящика, двигает туда-сюда. Малой тянет шею посмотреть, но не приближается. «Как по маслу!» — говорит Келл. «Потом на вощин для пущей гладкости, но вряд ли понадобится». Давай второй. Тянется за вторым бегунком, взгляд пацана упирается в пластырь у кела на руке. Ага, говорит он, поднимая руку, чтобы малой разглядел, как следует. Если воспалится, я на тебя обозлюсь, не на шутку. Глаза у пацана распахиваются, мышцы напрягаются. Того и гляди даст дёру, ноги едва касаются травы. И за мной следил неплохо, говорит Кел. Есть на то причины? Мик спустя малой качает головой, по-прежнему готов сбежать, глаза уставлены на Кела, уловить первую же попытку схватить. Что-то хочешь разузнать? Потому что если да, сейчас самое время спросить по-честному, при мнеком, по-мужски. Пацан опять мотает головой. Я тебя чем-то не устраиваю? И вновь мотает головой ещё ожесточение. Ограбить меня хочешь? В то что если да, то это зря. Плюс, если только это фигня и впрямь не проканает для антикварной ярмарки, воровать у меня нечего. Мотает головой. Тебя кто-то подослал? Изумлённая гримаса Словно Кел сказал что-то дикое. Не а. Ты всё время так следишь за людьми. Нет. Что ж тогда? Микс спустя малявка пожимает плечами. Кел ждёт, но ему ничего не сообщают. "Лады", говорит он наконец. "Не очень-то мне и важно зачем. Но херню эту мы прекращаем". Дальше, если охота на меня глядеть, гляди вот так, лицом к лицу. Предупреждаю первый и последний раз, понял? Малый произносит: "Ага". "Хорошо", говорит Кел. "Имя есть?" Малый самую чуточку расслабляется, понимает, что удирать не придётся. "Трей. Трей", повторяет Кел. "Я Кел". Малый кивает разок, словно подтверждая, что уже осведомлён. Ты всегда такой общительный. Малявка пожимает плечами. Пойду, заправлюсь кофе, говорит Кел. И печеньем или ещё чем? Печенье хочешь? Если малово натаскивали, бояться чужих это оплошный шаг. Но Келу не кажется, что пацана вообще на что бы ты не было натаскивали. И действительно, Малый кивает. Ты его заслужил, говорит Кел. Сейчас вернусь. А ты пока дошкурь. бросает Трэйл второе бегунок и уходит по саду, не оборачиваясь. В доме наливает себе большую кружку растворимого кофе, отыскивает упаковку печенья с шоколадной крошкой. Может, с его помощью удастся разговорить Трэя, хотя Кел в этом сомневается. Не раскусишь этого пацана, то ли врёт в чём-то одном или больше, то ли нет. Считывает в нём Кел лишь беззатлагательность, такую насыщенную, что в воздухе вокруг мало во звенит, как от жара поднимающегося над чассе. Когда Кел возвращается в сад, котжек вынюхивает поросль у сарая, а на забор опирается март с ветчинной нарезкой в руке. Ишь ты, подишь ты, говорит он, оглядывая бюро. Ещё живо. Придётся мне с дровами обождать. Поло аж куриный бегунок и клок наждачки лежат в траве. Малово по имени трэй и след простыл, словно его тут и не было.